Глава двадцать шестая. Июль 1957 года. Крык-крык! Тыр-тыр-тыр! Пиу-пиу! Ночные насекомые соревновались в громкости. Раскаленный за день вагончик остывать не хотел. Воздух до того был сух, что свербило в носу. Все тело чесалось, сон не шел. Санька осторожно слез с верхнего яруса и как можно тише, стараясь не потревожить спящего внизу деда, дотянулся до стоявшего на столе чайника, отпил прямо из носика. На зубах заскрипела известь, в горле запершило от соли. Вот он, вкус родины. За пятнадцать долгих лет совсем забылась, какая в Калмыкии вода. Ею не напьешься. Сейчас бы кружечку алматинской родниковой. Снова лезть в подпотолочную духоту мочи не было. Санька вышел из вагончика и сел на ступеньку. Полная луна сверкала на небе, как начищенное до блеска медное блюдо. Желтило серые хохолки ковыля в безбрежном степном море. Ленивый воздух, густо настоянный на полыни, не шевелился. Хрум, хрум, хрум! Где-то совсем рядом паслись лошади. Что они там находят? «Жестокое солнце выжгло траву под корень, будто на землю огненный дракон подышал», — сказал вчера дед. Санька видел, дед тоже растерялся. Родина вспоминалась в годы ссылки, как ласковая мать, а встретила их, как злая мачеха песчаной бурей. Глаз было не открыть, мутно-желтая пыль, мелкая как мука, забивалась в складки век. лезла в нос и горло. «Что же это за место?» — тихим шепотом услецала Надя, пока дед не слышал. «Ни одного дерева, ни метра асфальта. Город весь в руинах, как будто немцы только что ушли. Жить негде, работать негде, помыться негде. Ради чего мы сюда приехали?» Саньке нечего было возразить. Ему и самому снились заросли дикой малины, сиреневые хохладки ирисов и бордовые стебли кислицы, кипень диких яблонь в предгорьях, созревающие бархатные абрикосы. Снилась Алма-Ата, самый красивый город на земле. Старинные резные теремки и новые многоэтажки, тенистые парки, прохладные арыки, сахарные горы. снились даже запахи роскошных алматинских роз и кондитерской фабрики Айта. Санки, да нет, уже не санки. Александру Чакдаровичу после окончания института повезло. Узунагачская школа сделала на него запрос, и он вернулся в село учителем русского языка и литературы. со спецучета сняли в 1955 И выписали чистый паспорт. В партию предложили вступить, жилье дали, большую комнату при школе. Он забрал к себе деда и сделал вызов сестре. Развернул плечи, почувствовал себя полноправным гражданином великой страны. Когда в марте прошлого года объявили, что калмыкам разрешено вернуться на родину, в узунагач приехали земляки из Алматы и директор. Добрейший Иоганн Давидович разрешил им занять актовый зал. Всю ночь они пели и плясали калмыцкие танцы под дедову домбру Несколько человек рванули в Калмыкию тогда же, очертя голову, словно боялись, что Москва передумает и заберет свое слово обратно. Но Санька не мог подвести директора и педагогический коллектив, должен был соблюсти партийную дисциплину и все формальности а в мае на него из калмыкии пришел вызов дядя мацак к тому времени уже переехавший на родину постарался получили подъемные собирались недолго расставались тяжело даже сосед дядя пер пустил слезу и эльза теперь уже дородная мать двоих детей тоже всплакнула неловко было Санке перед немцами выказывать радость им никакие переезды не светили нехитрый домашний скар раздали на память два узла фанерный чемодан и домбра вот и вся поклажа еще чайник с собой взяли по настоянию деда ехали в плацкарте поезда алмата москва до саратова дед не переставал удивляться на крахмленному белью стаканом в железных подстаканниках занавеском на окнах туалетом и скорости движения, которое Саньке казалась медленной, а деду – быстрой, особенно при посещении сортира. Мотает, как необъезженный жеребец. От Саратова до Сталинграда добирались хоть и на сидячих местах, но всего за одну ночь. Город готовился принимать гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Спешно красил вокзал, Наскоро чинил дороги, высаживал цветы и мыл стекла. После Алматы Сталинград, только-только начинавший отстраиваться, совсем не впечатлил. А вот Волга на рассвете, ее текучая мощь, раздольная ширь, бликующая под ветерком веселая рябь, снующие туда-сюда суетливые лодки, неторопливые толстобокие баржи, гордые белоснежные теплоходы — так заворожили и Саньку, и деда, и Надю, что они чуть не прозевали время отправления автобуса в Листу. Автобус был полон калмыков, но ни одного знакомого. Санька скользил взглядом по лицам. В Алма-Ате все калмыки знали друг друга, а тут ощущение было такое, будто ты оказался в привычном лесу и не узнаешь ни одного дерева. Но оторопь быстро прошла. Попутчики стали расспрашивать, кто они и откуда, объяснять, куда обратиться по приезде, и наперебой приглашали переночевать, если горсовет не сразу выделит жилье. В Элисте дед вышел из автобуса с большим трудом, ноги не держали. Триста километров по жаре и бездорожью чуть не уморили старика. Мужчины помогли Саньке отвести его под навес Надя омыла ему лицо и руки. Зато в горсовете их приняли без очереди и тут же выделили вагончик. Но не успели они дойти до места, как поднялся ветер и началась пыльная буря, бушевавшая три дня. Надю жалко. Она только-только освоилась в Узу Нагачи после стольких лет жизни в Барнауле. С таким трудом получила место учительницы младших классов в фабричном, завела подруг и даже ухажера, овдовевшего инженера, отца одного из своих учеников. Дело дошло до подарка отреза на платье, однако оставить сестру Санька никак не мог. Да она и сама бы не осталась, калмыки по одному жить не умеют. Но, приехав в Элисту, Надя вдруг вся покрылась нарывами которые к тому же зудели и чесались, а аптеки нет и ни одного доктора на месте. Врачей и медсестер среди калмыков мало, не особо допускали в Сибири спецпереселенцев до медицинских училищ и институтов, а тех, кто был, отправили по районам тушить эпидемию дизентерии. Привыкли люди в Сибири пить не кипяченую воду, а здесь так нельзя, особенно летом. Сзади послышался шорох. Наде тоже не спалось. «Тут вроде попрохладнее», — прошептала она, присела рядом, принялась шлепать себя по рукам и ногам, отвлекать зуд. «Когда уже тебя распределят?» «Завтра обещали». «Хоть бы туда, где не было в войну немцев, где жилье уцелело». «Чудачка! Думаешь, где-нибудь есть пустые дома?» — Санька усмехнулся. После нашей депортации все заселили украинские беженцы. Говорят, они боятся, мол, вернутся калмыки и их порежут. Многие снимаются с места и уезжают, куда глаза глядят. Может, и нам такой брошенный дом достанется. Обратно в Сальские степи нас все равно не поселят. Да и хутор наш, говорят, давно с землей сравняли. «Не поселят», — Санька вздохнул. но дед Элисту за родину принимать не хочет. Не мое, — говорит это место, — не родное. Бедный, столько мечтал вернуться, а вернулся не туда. Санька предостерегающе приложил палец к губам, прислушался. Послышалось кряхтение, кашель, шарканье. Надя развернулась к двери. — Дедушка, вам помочь? «Три шага еще могу сделать!» — просипел дед, выбираясь на крыльцо. Надя усадила старика на ступеньку. Санька сбегал за трубкой, набил табаком. Баатр неспешно затянулся, выпустил вверх дым, поправил на носу очки. «Ну вот, теперь узнаю!» — вдруг произнес он. «Что узнаете, дедушка?» — не понял Санька. Родное небо, все на месте. Небесный шов, — он прочертил концом трубки вдоль Млечного Пути. И семь бурханов под правильным углом, — старик ткнул в ковш большой медведицы. Значит, можно сказать, мы дома. Главное ведь, что народ собрался воедино, не рассеялся в чужой стороне. лишь бы не начали опять считаться, кто Торгут, кто Дервют, кто Бузав, и козни друг другу строить. На следующий день Санькина судьба решилась. Он получил направление на работу в школу поселка Комсомольский Черноземельского района. Поселок совсем новый, после войны появился. Тогда на опустевшие выпасные земли То только не понаехал и ставропольские казаки и аварцы и даргинцы поселок назвали красный камышанник в этом году переименовали понятно почему ни один калмык в поселок с таким названием не поедет до войны торгутов камышатниками дразнили всего двести километров отелисты в сторону каспия район перспективный богатый так заверили саньку в Аблано. и Наде работа там нашлась. А варцы и даргинцы детей нарожали, только учи. Надя решила по такому торжественному случаю напечь борцогов и сварить настоящую джомбу с маслом и мускатным орехом. Санька попросил у соседей бидончик и отправился к автолавке, надеясь добыть молока. Перед автолавкой велась очередь. Поинтересовавшись, осталось ли еще молоко, Санька встал в хвост. В середине очереди выделялся довольно молодой мужчина с проседью в волнистых волосах. В просторном светло-сером костюме, в рубашке с широким галстуком, с модной стрижкой полубокс, тот еще франт. Женщины почтительно отступили от него, держа дистанцию. Такой вообще не должен тут стоять. Понятно же, что он номенклатурщик, У таких спецснабжения». Мужчина оглянулся на Саньку раз, другой, третий. Санька сначала подумал из солидарности, мол, попали тут в бабское царство. Зацепились взглядами. «Володя?» — неуверенно произнес Санька. «Брат, ты!» Мужчина утратил всю свою напускную отстраненность и выскочил из очереди. «Живой!» Выдохнул Санька. «Живее всех живых!» Володя обеими руками обхватил Саньку. Санька изо всех сил крепился, чтобы не пустить слезу на виду у посторонних. Очередь, забыв, зачем стоит, с любопытством следила за встречей. Даже продавщица высунулась по пояс из фургона. «Мне сегодня звонят из Облано. Брат твой прибыл. Александр!» — взволнованно рассказывал Володя. — А я говорю, что-то вы напутали. Нет у меня брата с таким именем. Ты для меня так Йоська и остался, понимаешь? А сестра Надежда у тебя есть, спрашивают? Ну, тут до меня дошло. Санька молча кивал, не в силах открыть рот, горло першило, как будто черемухи наелся. — И я бегом сюда купить чего-нибудь, не с пустыми же руками к вам. «Вы с Надей вдвоем?» «Деда привезли», — тихо выговорил Санька. Горло, наконец, отпустило. «Дед живой!» Лицо Володи исказилось, как от боли. «А... отец?» «В день победы...» Санька не смог договорить. Володя сжал его запястье и уткнулся головой в плечо. Санька тоже спрятал лицо. расцепились, когда смогли с собой совладать. К вагончику возвращались груженые под завязку. Володя накупил всего — и водки, и муки, и масла, и сахара, и калмыцкого чая, а еще для баловства, сгущенки и тушенки. — А я смотрю, ты уже освоился, — заметил Санька. — Так я тут с прошлого года, — объяснил Володя. — Посылал вам в Боровлянку вызов, Пришел ответ, что такие не числятся. А в Калмыкии теперь кадровый голод. Всех не хватает. Врачей, строителей, инженеров. А ты, значит, учитель, да? Да, учитель по неволе. Метил в летчики. Даже медкомиссию при военкомате успешно прошел. А как узнали, что спецпереселенец? Отворот-поворот. Хоть было это уже после смерти Сталина. «Зато теперь все дороги открыты!» Володя раскинул в стороны руки, занятые тяжелыми авоськами. «Вот как история повернулась! Были мы спецпереселенцы, а стали национальные кадры! Я год в комсомольской школе учился, в Ставрополе. И девушку там охмурил, глаза как блюдца, и такие синие, как на картине! Ты еще не женат?» «Нет». «И правильно!» Выбор теперь у нас широкий, как Волга в низовьях. Главное, в камышах не заблудиться и нужную протоку найти, — пошутил Санька. Дед и Надя сидели у вагончики в ожидании молока. На буржуйке у входа грелся котел с водой. — Смотрите, кого я привел! — не выдержав издалека, закричал Санька. Дед сорвал с себя очки. и принялся спешно протирать стекла полою темной сатиновой рубашки. Надя ойкнула, вскочила и понеслась навстречу. Подбежав, остановилась как вкопанная, не могла решить, как вести себя с этим взрослым, малознакомым мужчиной. Протянула руки, чтобы забрать поклажу. Володя отдал ей авоськи, сам ее обнял. «А я знал...» — Я чувствовал, что ты уже здесь, — бормотал дед. — Дедушка! — Володя припал на левое колено, взял руку старика и прижал тыльной стороной ладони к своему лбу, молча прося прощения за долгую разлуку. — Ну, теперь мне и умирать можно, — изменившимся голосом произнес дед, склонив лицо к голове старшего внука. и вдыхая запах его волос. «Зачем, дедушка? Теперь вам только жить и радоваться!» «Может, и поживу», — согласился дед. «Дождусь открытия хурула, чтобы было кому молитву по мне прочитать». «Долго жить будете, дедушка!» — рассмеялся Володя. «Калмыки теперь в бога не верят, а верят в коммунизм». В этот вечер Санька точно узнал, какое оно счастье. Это когда все внутри тебя вдруг расслабляется, размягчается, растекается и делается единым с пространством и людьми вокруг тебя. Хочется плакать и смеяться, обнять заново обретенного старшего брата и всю окрестную степь, вдыхать засохшую полынь, и трепать гривы ковыля пасть на потрескавшуюся землю и целовать каждый ее разлом и для этого не нужно ни водки ни песен хотя с водкой и песней ощущение конечно усиливается они пили пели и говорили весь долгий июльский вечер и зацепили ночь помянули отца и дядей и мать и розу володя рассказал про свою жизнь в бегах как товарниками добирался до киргизии выдавал себя за сарт калмыка как благодаря знанию русского языка в восемнадцать лет получил место учителя в отдаленном горном ауле куда ни милиция ни нквд не добирались потому что снег на перевалах лежал большую часть года и звался он там валихан агай «Спасибо родителям за русский язык», — повторял Володя, поднимая глаза к небу. «Мне, безусому юнцу-учителю, было в горах уважения, как как сокалу. А потом по бумаге, полученной в ауле, выправил себе паспорт и перебрался во Фрунзе. Хотел поступить в военное училище летчиков, но медкомиссию не прошел. Сердце бьется как-то не так, даже в армию не взяли. Остался во Фрунзе, но со сильными калмыками старался не пересекаться, остерегаясь возможных доносов. Однажды все-таки встретился с земляком, который признал в нем Бузава, и тогда уехал в Узбекистан и жил там до прошлого года. Поднялся до заведующего фабричным клубом, вступил в партию, а в прошлом году, прямо по весне, рванул в степной, как переименовали Элисту после выселения калмыков, как раз на цветение тюльпанов попал. Когда Володя рассказывал о встрече с родиной, голос его дрожал. Степь девственная, птиц в небе, как мух, сайгаки непуганные бродят стадами. Город одни руины. Только кинотеатр до да дом правительства более-менее уцелели, но без крыш. и стекла все повыбиты. Внутри и снаружи прошлогодний бурьян. Даже страшно. Но глаза боятся, а руки делают. — Вот чуть больше года прошло, а ведь совсем другая картина! — с гордостью указал на освещенную лунным светом котловину, где снова рос город. Санька проследил взглядом за рукой брата. Даже по сравнению с Узунагачем теперешние листа казалась крохотулей. Брат словно понял его мысли. «Ходит слух», — Володя перешел на шепот, — «что скоро сделают нашу область республикой, и вот тогда совсем другими возможностями располагать будем. Все будет автономное». И Санька уже совсем другими глазами смотрел на выжженную степь, на немногочисленные дома в котловине, в окнах которых теплились вечерние огни, и вроде бы жара отступила, и дед был необыкновенно оживлен, и хватило ему голоса исполнить несколько песен, и тут же подтянулись из окрестных вагончиков люди, слушали, плакали, смеялись и пританцовывали. Когда над Ергенинской возвышенностью показалась узкая полоска рассвета, Володя засобирался к себе. Жил он пока в общежитии. На прощание посоветовал Саньке. Ты не спеши в район ехать. Сейчас все равно каникулы. А я с нашими донскими переговорю. Может, что поинтереснее для тебя найду. Мы, Бузавы, теперь у руля. Кто в Сибири поднялся? Кто русский язык знал? А кто русский лучше всех знал? Бузавы. Старший брат сдержал обещание. Через два дня на пороге вагончика появился человек в светло-сером костюме и фетровой шляпе, несмотря на жару. Внешности был славянской, цвет глаз сливался с костюмом. Вызвал Саньку, внимательно осмотрел с головы до ног, словно проверяя, не прилипло ли к нему чего, и пригласил прийти на следующий день в дом правительства, в кабинет номер такой-то в девять утра. Санька хотел спросить, а к кому? Но не спросил, решил, что узнает у брата, но Володя, как казалось, уехал в командировку в Астрахань. Без пяти минут девять Санька стоял на вахте дома правительства, объясняя дежурному, куда и во сколько ему назначено. Никакой таблички, напахнувшей свежим лаком сосновой двери, не было. санька выдохнул волнение и постучал войдите пригласил мягкий но властный баритон санька потянул на себя дверь и оказался в кабинете размером с их вагончик но с большим окном неумолимые солнечные лучи пробирались через микроскопические дырочки в плотной темной занавеске ореолом окружая голову сидящего спиной к окну человека человек поднялся и через стол протянул Саньке руку. «Здравствуйте! Зовите меня Иван Ивановичем!» «Здравствуйте!» — Санька пожал протянутую руку. Ладонь была сухая и твердая. «Александр Чолункин, по вашему вызову приглашению!» — поправил Саньку Иван Иванович. «По вашему приглашению!» «Присаживайтесь!» — указал Иван Иванович на жесткий стул с черным коленкоровым сиденьем, стоявший почти посередине комнаты а сам шагнул в бок к огромному несгораемому шкафу личинки которого торчал ключ над шкафом в золоченой раме висел портрет генерального секретаря цк кпсс никиты сергеевича хрущева главного разоблачителя сталинского культа мягкий полурасплывшийся овал оттопыренные уши утиный нос и две выпуклые родинки. У Саньки вдруг необъяснимо заныло под ложечкой. Почему-то вспомнился улыбающийся портрет Сталина в кабинете директора школы, и Санька не мог объяснить себе, отчего на него накатила такая тревога. Иван Иванович вернулся к столу с тоненькой серо-коричневой папочкой, неспешно уселся на место, включил настольную лампу принялся распутывать завязки санька не знал куда девать руки сначала сцепил на животе потом подсунул под себя потом положил на колени ладони были горячие и жгли сквозь брюки наконец папка была развязана и тонкий машинописный лист извлечен на свет лампы иван иванович откинулся на стуле и склонив голову набок спросил могу я вас называть просто сашей конечно — кивнул Санька. — Скажите, Саша, у вас есть мечта? Санька потерял дар речи. Он поколебался, но все-таки решился. Хочу стать летчиком. — Летчиком? — Отлично. — То есть хотите служить Родине? — Да. — Похвально. — Знаю, что здоровье у вас в норме. медкомиссию в алмате вы успешно прошли санькино сердце забилось от радости неужели неужели его направят в летную школу да володя говорил что в листе будут строить аэропорт и конечно летчики понадобятся пока он будет учиться и взлетную полосу сделают вы готовы стать военным военным Об этом калмыцкий спецпереселенец и мечтать не мог. — Да! — Вы — то, что мы ищем и кропотливо собираем по всей стране. Нам нужны смелые и честные люди, с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. Санька вздрогнул. — Это слова дзержинского Неужели? Мы победили немецкий фашизм, но по стране скрывается еще много недобитков, сотрудничавших с оккупантами, составлявших расстрельные списки коммунистов и активистов, предававших казни партизан. Комитетчик сделал многозначительную паузу. Санька молчал, на языке появился вкус железа, словно нож лизнул. Есть такие и среди калмыков. До сих пор где-то скрывается человек, выдавший гитлеровцам вашу мать. Санька вцепился ладонями в боковины сиденья. День победы, ночь у гроба отца, дедова предостережение про переменчивость судьбы. Вот оно. Ему предлагают сделать месть главным содержанием жизни. Как вы, наверное, знаете, сейчас полностью обновляется служба государственной безопасности. Мы решительно избавляемся от тех, кто опорочил нас, кто заморал руки репрессиями. Да, Лаврентия Палчера стреляли еще в 1953-м и вместе с ним еще шесть человек. Но ведь не за репрессии, а за измену родине, совершение терактов. участие в антисоветском групповом заговоре мы не можем позволить себе новых перегибов а потому нам нужны такие как вы саша выдержанные трезвомыслящие и образованные я уверен вы достойный сын своего отца будут соблазнять не ведись вспомнил санька слова деда ваш отец чакдарбатович Самоотверженно служил советской власти на всех фронтах, куда бы ни бросала его партия. «И за все заслуги загремел в Сибирь», — добавил про себя Санька. «Высылка вашего народа была ошибкой», — словно услышав Санькины мысли, произнес Иван Иванович. «Виновны же в трагедии те предатели, которые перешли на сторону немцев. Этим людям нельзя давать пощады». ведь по их вине тысячи калмыков погибли в Сибири, десятки тысяч — по их вине. По их вине Санька пострадал только один раз, когда хохол выкинул их с дедом из машины. А расстрел собаки, смерть Розы, дяди Дорже, дяди Очира, изнасилование тети Булгун — нет, этот Иван Иванович передергивает. Санька почувствовал дрожь во всем теле и сразу ломоту в глазах. Лист бумаги, который лежал на столе перед комитетчиком, вдруг окрасился в багряный цвет, и лицо Ивана Ивановича стало алым. А потом Санька услышал негромкий звук. Ногти скребли по фанерному днищу сиденья стула, и он не мог ничего с этим сделать. «Я понимаю. Это предложение для вас неожиданно. Вы растерялись», — оценил комитетчик Санькина состояние. «Я вас не тороплю. Подумайте до завтра. Жду вас с ответом в это же время». Санька с усилием оторвал руки от стула, поднялся и, не прощаясь, вышел из кабинета. Как добрел до вагончика, не помнил. По напрягшемуся лицу деда понял, что вид у него не ахти. «Тебя что, били?» — испуганно спросила Надя. Санька помотал головой и с трудом растянул губы в улыбке. «Нет, меня обольщали». «Как это?» Мне предложили стать карателем с холодным умом и чистыми руками. Пробормотал Санька, заваливаясь на топчаны, закрывая глаза. В затылке пульсировало, перед глазами мельтешили звездочки. Почувствовал, как дед сел рядом. "Нака, попей", дед потрепал его по руке. "Легче станет". Санька приподнялся на локте, осушил чашку холодного чая и снова рухнул. Дед принялся растирать ему ладони. «Кто ты ответил?» — спросил он. «Дали время до завтра». «Что думаешь?» «И согласиться, и отказаться одинаково страшно», — признался Санька. Старик завозился, задвигался. По запаху табака Санька понял, что дед разжег свою трубку. «Если встанешь на путь мести, приготовь две могилы». для врага и для себя», — произнес он тихо, но твердо. «Я жить хочу», — голос Саньки дрогнул. «Тогда откажись», — разрешил старик. «Вали все на меня». Мол, запретил. Калмыков слишком мало осталось, чтобы уничтожать их и дальше. Санька разлепил глаза. деда в профиль напоминал каменное изваяние а если на вас начнут давить старик усмехнулся меня не продавишь мне умирать скоро саньку отпустила дед взял на себя ответственность было ли это малодушием с санькиной стороны об этом он решил подумать позже саня «Саня, проснись! Дедушка пропал!» Санька подскочил, как на пружине. Голова гудела. Дверь в вагончик была распахнута настежь. В проеме стояла Надя, растрепанная, взволнованная. Закатное солнце окрашивало оранжевым светом степь до самого горизонта. «Что ты такое говоришь? Куда он мог подеваться?» Санька еще плохо соображал. «Не знаю. Я за хлебом ходила. А там еще селедку завезли, пока очередь отстояла. Пришла, а дедушки нет. Я уже всех соседей обошла. Надя заплакала. Нет нигде. Говорят, что видели его. Шел вроде вверх на курган. Нет, Санька помотал головой. Нет, скоро это же не сейчас. Зови соседей, пойдем искать. Деда нашли в сухой траве. на вершине кургана, недалеко от братской могилы красноармейцев. Он лежал навзничь, на безымянном холмике, раскинув руки, словно пытаясь обнять пространство. Лицо было спокойным и торжественным. — Да не умрешь ты в своей постели, — вспомнил Санька старое калмыцкое благопожелание. — Да, умирать лучше на поле боя, а деду... За всю его долгую жизнь не довелось воевать ни разу. Но ушел он из этой жизни, как защитник семейной кармы, забрав на себя огонь гнева за отказ от мести, освободив Саньку от страха перед властью, которая теперь мягко стелила да жестко накрывала. «Дед у меня вчера умер. Завещал не мстить». Так и ответил Санька комитетчику, когда они снова встретились. Я обещал. У нас заветы предков нарушать нельзя. Лицо Ивана Ивановича стало алым, как вчера, но бумага, лежащая перед ним на столе, оставалась белого цвета. Саньку, несмотря на бессонную ночь у тела деда, не мутило и не корежило. Он чувствовал себя удивительно спокойным. иван иванович посмотрел ему прямо в глаза санька взгляд выдержал ну что ж развел комитетчик руками заветы конечно важнее карьеры а на мечтах своих поставьте жирный крест куда вас облано направил в комсомольский ну побегаете там от ветра вместе с совцами